«Значит, убийство на сексуальной почве? И вы что, сперва сбили с ног, а потом задушили?» «Нет, на теле больше нет никаких следов, даже царапин. Если вы позволите мне сейчас забрать труп, то сегодня вечером уже сможете получить точное данное вскрытие». «А когда это приблизительно случилось?» — врач посмотрел на часы. «Я бы сказал, не больше, чем четыре часа назад. Сейчас одиннадцать, значит, после семьи, никак не раньше. Можете забирать труп». Более и менее четких следов на телефоне обнаружить не удалось. Я Ядобуш полистал телефонную книжку, потом позвонил в Мамак, и его соединили с приемной Ван Рентелена. «Говорит Хубер из Баварского государственного банка», — представился Ядыбуш и попросил к телефону Ван Ринтелена. Он выслушал ответ, делая себе кое-какие пометки. «Так-так, значит, в Аугсбург. А когда он уехал?» «Нет, не беспокойтесь, я позвоню еще раз». «В половине девятого он уехал в Аугсбург», — сказал Ядыбуш. «К шести часам его ждут подписывать бумаги». К этому времени мы подъедем к нему и посмотрим, как он отнесется к нашей новости. — А что же вы сказали бы, если бы он оказался на месте? — спросил Кшвенднер. — Кое-что у меня уже было на уме. К тому же в государственном банке работает трое хубаров. Если бы я сказал, что занятость из полиции, там бы сразу поползли слухи. Ну вы же знаете, как все это бывает. — Ну давайте оглядим все еще раз. Они перешли в ванную комнату. Врач уже успел завернуть убитую в большое походное одеяло. Вы смотрели под ногтями? Спросил ядыбуш. в коже нет. Может, обороняясь, она царапалась, и ей попали под ногти-клочочки материала. Нет, ничего нет, ответил врач. Но вот здесь, на умывальнике, роскошный отпечаток. Большой палец ладонь и два пальца еще. Поверхность была мыльная и, вероятно, уже подсохла. Наверное, кто-то оперся на край умывальника. Это отпечаток правой руки. Он соответствует позе человека, оставившего след. Других следов нам найти не удалось. Мокрое место на полу, куда он ступил, было по размеру немногим больше, чем его ботинок. Швенднер взял лупу и осмотрел отпечатки пальцев. Если мы нашли человека, оставившего эти отпечатки, мы бы сделали большой шаг вперед. Правда, от такой подошвы многого ожидать не приходится. Сотни тысяч людей расхаживают в точно таких же ботинках в одном только Мюнхене. У меня самого такие же ботинки. А все-таки, — начал техник, — Два ребрышка с правой стороны сильно стоптаны. Поверхность там уже сгладилась. Возможно, это нам и поможет? — Ага, распорядитесь тотчас же увеличить отпечатки, — сказал ядобуш фотографу. Держа в руке стеклянную пробирку, в ванную вошел второй техник. — В найдены крошки земли, там, где было разлито молоко. Возможно, земля из сада. — Ну, землю мог занести и управляющий, — заметил Ксвендер. — Он же проходил через сад, когда шел сюда. Это нам не поможет. Все перешли в спальню. Такие спальни обычно показывают в кино. Белая полированная мебель, широкая кровать с ночными тумбочками. Над кроватью большое изображение маслом обнаженной женщины. Справа и слева от кровати — Два платяных шкафа с огромными, занимающими всю переднюю стенку зеркалами. Несколько наискосок от кровати — качалка со шкурой белого медведя. На шкуре наполовину собранный чемодан. Рядом большая кожаная сумка. На кровати были разложены платья, нижнее белье и меховое манто. Рядом с дверью в переднюю стояла магниторадиола. Ядебуш открыл крышку радиолы и мельком заглянул туда. Весь пол в спальне был выслан голубым велюром в тон обоям и постельному белью. «Она, видно, собиралась в дорогу», сказал один из техников и протянул Ядебушу сумочку из крокодиловой кожи. Она лежала на левом ночном столике. Ядыбуш высыпал все содержимое сумочки в чемодан. Золотой портсигар. Платиновая пудреница, губная помада, одеколон, трубочка с таблетками и связка ключей. То есть то, что и обычно можно найти в дамской сумочке, только все более дорогое. А кроме того, пачка итальянских купюр, кошелек, билет на самолет итальянской авиакомпании и удостоверение личности. Удостоверение было выдано на имя Крестенции Мос Бихлер, родившийся 6 мая 1935 года. А в графе «Особые отметки» значилось театральный псевдоним Изольда Кавальтини. «Останься она, Моллс Бихнер, она, вероятно, была бы еще жива», — молвил Ядыбуш. Билет на самолет был в оба конца. Комиссар протянул его Швенднеру. — Позвоните в авиакомпанию и узнайте, каким самолетом собиралась улететь покойная. — А как с окнами? — спросил он потом. — Все окна оказались закрытыми, значит, преступник вышел в дверь. Но это отнюдь не означало, что проник он в квартиру тем же путем. Я думаю, прошел в соседнюю комнату, соединявшую спальню с гостиной. Ее окно выходило в сторону соседнего участка. В комнате находился старомодный ореховый секретер с инкрустациями. Перед ним стул в стиле Бидермайер. Рядом шезлонг. Нижняя половина стены напротив секретера была выложена зеркальными плитами. Перед ними, укрепленная по обеим сторонам в стене, протянулась металлическая штанга, такая же, как в балетной школе. Рядом стоял широкий шкаф со стеклянными раздвижными дверцами, наполненный магнитофонными лентами и пластинками. В толстой папке находилась подборка хвалебных и критических статей о Кавальтине. На стенах большие фотографии незнакомых ядобушу людей. Среди них негры и негритянки. похожие звезды джаза. Шляднер наверняка всех их знает. Секретар был открыт, и на нем стояло маленькое фото в дешевой деревянной рамке. Очевидно, Кавалькин еще в те годы, когда ее звали Мус Бихлер, совсем молоденькая, но уже с поразительно пышной грудью.